Глава 54. Одиночество. Элинор было очень трудно отвечать на вопросы мистера Слэнард о том, как она знала Джилберта Монктона и его питомца. И она была вынуждена признаться, что она была учительницей музыки Лоры в Гезруде. Но я должна просить вас не говорить мистеру Монктону, что я с вами, если вам случится писать к нему, сказала Элинор. «Я имею особенные причины желать, чтобы он не знал, где я теперь живу». «Разумеется, моя милая», — отвечала мистер Сленард. «Я не скажу ему, если вы этого не желаете. А писать к нему я так же мало подумаю, как и летать по воздуху. Разве напишу несколько вежливых строк, чтобы поблагодарить его за то, что он известил меня о Лоре? Он пишет мне раз в полгода о моей милочке, и как я его не умоляю, он не позволяет мне видеться с нею». Она почти ещё ребёнок, писал он мне в своём последнем письме. И я опасаюсь вашего влияния на неё. Я не из мстительного чувства удаляю от вас дочь. Когда её характер образуется, а правила установятся, вы увидите её. Будто я злодейка, восклицала в заключении миссис Ленард. И заражу мою родную дочь. Эленор улыбнулась и покачала головой. "Милая миссис Ленард", сказала она. Для вашей дочери может быть очень полезно быть под надзором такого человека, как мистер Монктон. Она такая же добрая и весёлая, как вы, только несколько слаба. И я тоже слаба. Да, я совершенно понимаю вас, мисс Виллерс. Моя слабость, моё несчастье. Я не могу говорить людям нет. Доказательство того, кто последний говорил со мной, всегда кажется мне сильнее, доказательство того, кто первый говорил со мной. Я принимаю впечатления быстро и не глубоко. Я была тронута до глубины сердца добротою Джилберта Монктона к моему отцу и намеревалась выйти за него, как обещала, и быть ему верной и послушной женой. А этот бедный глупенький Фред приехал в Лазанью и всё твердил, что с ним дурно поступают и что он хочет убить себя. Я сочла своей обязанностью убежать с Фредом. Видите, у меня нет собственного мнения, и я всегда готова подчиняться влиянию других. Элнёр долго и глубоко раздумывала об истории, которую она слышала от мистерс Ленор. Вот где заключался источник всех подозрений Джилберта Монктона. Он был обманут самым жестоким, самым неожиданным образом, прелестным, ребяческим созданием, в невинность которого он верил безусловно. Он был проведен и одурачен светлорусом ангелом, чистосердечные лазурные глаза которого сияли на него, как ему казалось, светом истины. Он был обманут ужасно, но неумышленно. До того времени, как Маргарет Эрэншоу бросила своего жениха, она имела намерение оставаться ему верной. К несчастью, Джильберт Монктон этого не знал. Человеку, так жестоко обманутому, трудно было поверить, что изменница все время не имела намерения поступить с ним так вероломно. Между Маргаретой и нотариусом объяснений не было, и он совсем не знал, как она убежала. Он знал только, что она бросила его, не предупредив ни одним словом об этом смертельном ударе, не написав ему на прощание ни одной строчки, которая облегчила бы ему его горе. Легкомысленная, пустая женщина не была способна измерить глубину любви сильного мужчины. Маргарет Эвеншоу знала, что в её натуре было весьма мало божественного, и никогда не надеялась внушить сильную привязанность высокой и благородной душе. Она была способна понять любовь Фредерика Леннарда, которая обнаруживалась смутными протестами и выражалась длинными школьными письмами, в которых сомнительная орфография молодого человека стиралась ее слезами. Но Маргарет и не могла понять силы чувств, не обнаруживавшихся образом стереотипов. «К несчастью для гармонии мироздания, благоразумные мужчины неблагоразумно влюбляются». Лучшие и благоразумнейшие мужчины легко поддаются на рожнум очарованием, которое они принимают за внешние признаки внутренней грации. И Джерльберт Монктон любил эту легкомысленную, капризную девушку, как будто она была самой благородной и великой женщиной на свете. Поэтому удар, поразивший его, был очень тяжёл, и самым гибельным его последствием было превращение доверчивой натуры в подозрительную. Он рассуждал, как многие мужчины рассуждают при подобных обстоятельствах. Его обманула женщина, следовательно, все женщины способны обманывать. Элнар казалось очень странно жить с предметом первой любви. Джилберт Монктона Будто мертвец встал из могилы, потому что Элинар смотрела на эту старую историю, на которую намекали гэзельские спретники, как на историю, принадлежавшую к такому давнишнему прошлому, что ей казалось, будто героиня романа непременно должна была умереть. А она жила себе привесело, не тревожась ничем, кроме смутного опасения об увеличивающейся полноте, вызываемой французскими обедами. Она представляла самый поразительный контраст с тем образом, который представлялся в воображении Элинор как предмет первой любви Джилберта. Миссис Монктон почувствовала ревность при мысли, что муж её когда-то нежно любил эту женщину. Её муж. Имело ли она ещё право называть его этим именем? Не разорвал ли он супружеский узы между ними по своей собственной воле? Не оскорбил ли он честь и правдивость Эленор своими низкими и неосновательными подозрениями? Да, он сделал всё это. Однако Эленор ещё любила его. Она узнала силу своей любви только теперь, когда была в разлуке с мужем и не надеялась никогда увидеть его лица, смотрящего на неё с добротой. Она узнала теперь, что план её мщения против Ланселота Дэреля не удался, и это оставило большую пустоту в её душе. Теперь она в первый раз подумала о своём муже и узнала, что она любит его. Ричард был прав, думала она беспрестанно. Цель моей жизни была жестока и неженственна. Я не имела права выходить за Джилберта Монктона в то время, как моя душа была полна сердитых мыслей. Ричард был прав. Бедному отцу моему не будет спокойнее в могиле, если я заставлю Ланселота Дериля поплатиться за своё злое дело. Элеонор не сейчас отказалась от своего плана мщения, но мало-помалу, весьма медленно, душа её примирилась с мыслью, что ей не удалась её месть, и что ей теперь ничего больше не осталось, как постараться оправдаться в глазах любимого её мужа. Анна любила его, и гнев, заставивший её убежать из Тольдельского приората, добровольно отказавшись от всех их прав на его имя и покровительство, начал теперь проходить. История мистера Слэннард набросила новый оттенок на прошлое, и Элинор прощала поведение своего мужа. Он имел привычку спокойно переносить все горести. Кто мог сказать, какую тоску чувствовал он при мысли о фальшивости его молодой жены. «Он не преследовал Маргарету Ревеншоу», — думала Эленор, «и он не делает попыток, чтобы отыскать меня, а между тем он, может быть, любит меня так истинно, как любил ее. Наверное, если Господь не услыхал мои молитвы о мщении, то он даст мне возможность оправдаться». Она могла только слепо надеяться на какую-нибудь возможность оправдаться, а эта возможность могла никогда не наступить. Эленор была очень несчастна, когда думала об этом, и только постоянная суматоха, в которой майор Леннард и его жена держала всех своих домашних, спасала ее от жестокого страдания. Все это время она совсем не знала, что в начале второго столбца «Таймс» появилось объявление каждый день около месяца, объявление, о котором пустые люди составляли всевозможные предложения. «Эленор, воротись!» Я поступил опрометчиво и жестоко. Я верю тебе. Д. -э М. Майор Леннард каждый день читал «Таймс» в кофейной Галиньяне. Но так как он был не весьма проницательным наблюдателем, он не обратил внимания на повторение этого объявления, да и не упоминал о нем дома. Эленор скрывала своё горе в самом весёлом городе на свете, между тем, как Джилберт Монктон рыскал то туда, то сюда, тоской по своей потерянной жене. Я думаю, что сострадательные ангелы плачут иногда о бесполезных муках, о напрасной тоске, которые безумные смертные налагают сами на себя.